Джордж Гордон Байрон Последние слова о Греции Что мне твои все почести и слава, Народ-младенец, прежде или впредь, Хотя за них отдать я мог бы право Все, кроме лавров, мог бы умереть? В себя влюблен я страстно, Так пленяя, влечет бедняжку-птичку в взор змеи. И вот спустилась пташка, расправляя навстречу смерти крылышки свои. Всесильны ли чары? Слаб ли я пред ними? Но побежден я чарами твоими. Станцы Сочиненные во время грозы? Над пиндом ночь с его высот несется буревой, И небо гнев свой шумно шлет из стучи грозовой. Наш проводник ушел, пропал, лишь молний блеск в ночи блестит на путь наш, между скал, и золотит ручьи. Что там? Не хижину открыл блеск молнии сквозь туман? Нам кров так нужен. Нет, то был турецкий лишь курган. Сквозь водопадов шум и гром Я слышу клич «Земляк». Страны, родимой языком, зовет сквозь дождь и мрак. Чу! Слышен выстрел. Друг или враг? Другой гремит вдали. Я понял, это горцем знак, Чтоб к нам на помощь шли. Но кто ж рискнет, чтобы нам помочь В такую глушь идти? И кто услышит в эту ночь Сигналы на пути? Да кто и слышит, тот едваль Пойдет сквозь дождь и грязь В опасный путь, во тьму и даль, Разбойников боясь. О, страшный час, гром тучи рвет, Льет ливень без конца. Но мысль одна во мне живет, и греет грудь певца, В тот миг, как дикою тропой, брожу я здесь вокруг, Стихии жертвую слепой. Где ты, Флоренса, друг? Не на морях не на морях ведь ты пустилась в путь уже давно пусть бури страх мою лишь мучит грудь когда прощальный поцелуй я дал сирок дул давно давно межпенных струй корабль твой промелькнул давно в испании вы все опасности уж нет жаль если б рок Судил красе в морях пить чашу бед. Мне светит луч твоей красы, Я помню дни у тех, Как мчались быстрые часы Сквозь музыку и смех. О, если Кадикс не в плену, Меня ты вспомини, Поди к широкому окну, В морскую даль взгляни, Калипсу остров вспомни, Рай столь сердцу дорогой, Другим улыбок сто раздай, Мне вздох единый твой. Толпа влюбленных вдруг узрит, Что побледнела ты, И что слезинка чуть дрожит Чудесной красоты. На шутки фатов вновь лицом Вся вспыхнешь ты тогда, Стыдясь, что вспомнила о том, в чьих мыслях ты всегда улыбкой, вздохом лидаря, ты все же далека, К тебе через горы и моря Летит моя тоска. Не лживо ты! Но неверна тому, кого сама избрала. Но тем-то мука и страшна, И тем больней печаль лежала. Любовный пыл в тебе велик, Но ты разлюбишь в тот же миг. Обманщик гадок, ложь презренно, обиденным нам яд, Но та, чье сердце откровенно, Чьей страсти пыл — Правдив и свят, когда она изменит явно. Поймешь, что понял я недавно. Кто жил и был хоть раз влюблен, От сладких слов к печальной яве Переходил и отрезвлен, Свою мечту бронить был вправе. Прогрезив счастье краткий срок, Затем вдвойне он. Одинок. Что ж должен чувствовать, кто верно и непритворно был любим, Хоть коротка и эфемерна любовь, как сон, прошла пред ним, Сочтет он горе бредом ложным, Твою ж измену сном ничтожным.